Она встала с кресла. Пожалуй, надо поговорить с ним и взять колье. Реализовать его сейчас невозможно, придется выждать несколько месяцев. Она пошла в комнату сына. Он лежал на постели одетый и перебирал колье в пальцах. При появлении ма оно исчезло с той же скоростью, с какой появлялся нож. Она успела заметить колье, но не подала вида. «Почему ты валяешься? Устал или плохо себя чувствуешь?» «Устал, да и не хочу слушать весь этот вздор внизу». «Ты должен радоваться, что я умею говорить. Мы скоро будем очень богаты, сынок. Эта девушка принесет нам огромные деньги». Лицо его посветлело. «Где она? Ма?» Та внимательно смотрела на него. Она внизу и заперта на замок. Лавкач перевернулся и уставился в потолок. Она красивая, ма, правда? Я еще не встречал такой девушки. Видела, какие у нее волосы. Какое мне до этого дело, огрызнулась ма. Девка как девка. Ловкач повернул голову и с удивлением посмотрел на мать. Да ты что? Разве у тебя нет глаз? А я всегда считал тебя умной. Она прекрасная. Если ты это не видишь, ты слепа. Он пригладил сальные длинные волосы. Она будто сошла с картиной, я хочу оставить ее для себя. Все равно мы не можем отослать ее домой, правда? Ты возьмешь деньги, а мне отдашь ее. У меня еще никогда не было девушки. Да, разозлилась ма. Ты что, думаешь, нужен ей? Да посмотри на себя, на свои грязные руки и рубашку. это паршивая аристократка и не посмотрит в твою сторону. Ласкач с удивлением посмотрел на руки, На лице его появилась неуверенность. — Я могу помыться, — сказал он с таким видом, как будто эта мысль впервые пришла ему в голову, — и надеть чистую рубашку. — У меня нет времени на эту болтовню, — жестко ответила ма. — Мне нужно колье. Лавкач поглядел на нее, склонив голову на бок, потом достал колье, держа его подальше от ма. Выражение его лица ей не понравилось. Красивая, правда? Но ты его не получишь. Пусть она будет у меня. Ты ведь продашь его, так как думаешь только о деньгах. А оно принадлежит ей, и я отдам его обратно. Ма с трудом подавляла гнев. Давай сюда колье. Она притянула руку. Лавкач вдруг вскочил с постели и злобно глянул на мать. но останется у меня. Такого неповиновения она еще не встречала и даже растерялась, а потом двинулась на сына, яростно потрясая мощными кулаками. «Отдай, черт тебя, повери, не то я поколочу тебя!» — закричала она багровея месистым лицом. «Отойди!» — ласкач пригнулся, и в руке его появился нож. «Отойди от меня!» Ма остолбенела. Глядя на его желтые горящие глаза, жестокое выражение лица, она вдруг почувствовала, как по спине поползли мурашки, и вспомнила предостережение Дока. — Убери нож, сынок, — спокойно произнесла она. — Что это ты надумал? Лавкач долго смотрел на нее, потом криво улыбнулся. — Ты испугалась, да, ма? «Я видел, ты такая же, как остальные. Даже ты боишься меня. «Не говори глупости ты мой сын, почему я должна бояться тебя? «А теперь отдай мне колье!» «Вот что я тебе скажу!» Лицо его приняло лукавое выражение. «Тебе нужно колье, а мне девушка!» «Ты сделаешь так, чтобы я ей понравился!» А я отдам тебе бриллианты. Идет? Слушай, бедный мой дурачок, — начала она, но остановилась, увидев, что он опять спрятал колье. Ты его не получишь, пока не уговоришь ее. Скажи ей, что я не сделаю ей ничего плохого. Я хочу, чтобы она дружила со мной. У тебя есть док, а у меня никого, с кем бы я мог поговорить. Эти подонки внизу не любят меня». Пусть у меня будет она».